Глава 25. Награда. Минуло почти полгода с того времени, как Ламбро покинул остров. Добравшись до Херсона, он не упустил представившейся ему возможности посмеяться над османами во время осады Ачакова войсками Потёмкина. На обычной шлюпке Качон не погнался за турецким купеческим кораблём и почти под самими стенами крепости загнал его на мель. Будучи не в силах воспользоваться трофеем отважный грек на глазах многочисленного неприятельского гарнизона под Джок, Кирлангич, вне себя от гнева коменданта Чакова, поклялся Аллаху, что лично отрубит Храврицу голову. Но главной задачей Ламбро оставалось формирование корсарской флотилии. Для этого ему предстояло проделать длинный путь через Вену и Триест. где на деньги, полученные от русского консула, он должен был купить корабль. Вооружив его и набрав команду, надлежало отправиться на острова греческого архипелага с тем, чтобы, захватывая филюги, чектырме и шебеки противника, сформировать из трофейных судов боеспособное соединение, которое должно было парализовать гражданский флот султана. Теперь же, после вступления Австро-Венгрии в войну, Следовать этому плану было намного легче. Даже нейтральная Венеция и та оказывала русским всяческую помощь, продавая пушки, ядра и порох, приближаясь к ставшему уже родным острову на новом двадцативосьмипушечном паруснике Северная Минерва, ламбро было не в дамёк, что часть поставленной ему князем Потёмкиным задачи уже была выполнена. И всё это благодаря новому помощнику. К концу марта 1788 года капитан Русанов сумел увеличить общее количество корсарских кораблей до восьми единиц. Скорее друзья встретились, но уже не в горной пещере, а в кают-компании трёхмачтового корабля. Довольный победами русского капитана Ламбро, тут же преподнёс саратнику подарок. Новый секстант с необходимыми для расчета таблицами. Но капитон, заметив на приборе дарственную надпись, предназначавшуюся Качиони, растерялся. «Послушай, Ламбро, я не могу принять данную тебе награду». «Да, здесь и правда написано «Секунд майору русской армии Ламбро Качиони» от генерал-фельдмаршала, светлейшего князя Потемкина-Таврического «Святого». Но ведь откуда они там в Херсоне могли знать, что сын казачьего старшины из далёкого Ставрополя воюет под Андреевским флагом на островах, издревно населённых греками, кому известно, что ты уже захватил шесть турецких судов и сжёг сорокапушечный фрегат. Кто знает, что всего за несколько месяцев берег острова превращён в неприступный форт, а лоцман у тебя любимый всеми мальчик Я сам диву даюсь, как это капитан сумел научить дельфина так безошибочно определять наши корабли и заводить их в бухту, восхищённо проговорил Макфейн. В этом, друзья, нет ничего удивительного, потупил взгляд моряк. Просто во время прохождения фьордов я каждый раз бросал ему с палубы мелкую рубёшку. Вот он и привык ко мне. К тому же он уже совсем и не мальчик. Нечто к кралю завёл, взмахнул руками к ачьони. Капитан посветлел лицом и поведал. Как-то вышел я к морю на зорьке поплавать. Не успел я и десяти саженей проплыть, как смотрю, мальчик показался, да не один. Ну, покричал он, хвостом похлопал, это уж как водится, и подплыл ко мне. Глажа его по спине, по мордочке, точно собачонку, а он от удовольствия покрякивает. А суженное его все поодаль держится. Оно и понятно, боится. Но скоро и она к нам присоединилась. Ой, что тут началось. Не поверите. Эта парочка вокруг меня такой хоровод завела. Словно дети малые резвились. А как звать ее? Нет. Крусанов пожал плечами и растерянно ответил. «Девочка?» «Да, с фантазией, я вижу, у нас не богата». Ламбро дружески потрепал капитона по плечу. «А впрочем, пусть будет девочка. Какая разница? Главное, у нас есть лоцман, который никогда не ошибается. А чья в этом заслуга? Как думаешь, Джон?» Качуони весело подмигнул Макфейну. Знамо отдела улыбнулся англичанин. Вот я и говорю, забирай секстант и не смей прикасловить командиру, грек шутливо погрозил пальцем. Спроси Баламбро, да ведь только мне с этой штуковиной ещё не приходилось справляться. Я всё больше со стролябией привык, а это ничего. Я тебя научу. Здесь всё намного проще. Только вот ронять его нельзя, врать начнет. Ну да, об этом после. Первонаперво надо б на нам турок потрепать, а то у северной Минервы пушки еще не обстрелянные, да и руки у меня уж больно чешутся. С девятью кораблями нам многое по плечу. Это уж точно. Ламбро радостно потер ладони. Самое время врагу серьезную баталию учинить. Уж не со с кадрелли, капудан Паши, ты хочешь потегаться? вопросительно вскинул брови Джон. А почему бы и нет? весело ответил Грек, разливая по стаканам вино. Тем более, что есть у меня одна любопытная идея.